Херут делает передышку, она просеивает теф на веранде. Кидана и Берхе у конюшни за углом вне её поля зрения. Они разговаривают непринуждённым дружеским тоном, даже не догадываясь о том, что закопано под поленницей в двух шагах от них. Она спрятала там украденное несколько недель назад и после этого была всё время на чеку. Она так остро ощущала присутствие Астар и Киданы, когда те выходили из дома во двор. Что даже стала спрашивать себя, а не чувствуют ли они, что она сидит у них на закорках, поворачивает голову, когда поворачивают головы они, залезает им в глотке, желая услышать самый первый намёк на то, что её раскрыли. Резкий вдох, неожиданный хруст в шейных позвонках. Голоса двух мужчин доносятся до неё. Потом они появляются в воротах, держа обеими руками за концы длинный холщёвый мешок на котором лежат две новые винтовки. они собираются доставить дополнительное оружие в новое войско еддае молодым рекрутам которых он готовит к еще не начавшейся войне. хирут наклоняет голову и облегченно вздохнув продолжает просеивать теф она встряхивает миску наполненную зерном и ветер уносит обсевки. Ее глаза следят за движениями рук, вниз-вверх. Ее сердце замедляется до ровного ритма. Все звуки мира стихают до своей нормальной жужжащей умиротворенности. Она снова настолько погружена в свою работу, что не сразу замечает Астер в окне, та внимательно смотрит на нее. Ее глаза двигаются вместе с глазами хирут фиксируют, как девушка смотрит на конюшню, как наклоняется в ту сторону. И только когда хирут слышит «стук-стук-стук», она испуганно поворачивается и видит женщину, которая стоит, прижав руку к стеклу, словно собирается раздробить его в кулаке. Позднее она истолкует этот импульс, как инстинктивное желание спастись бегством. Херут, оставляет Теф, встает. Ее уже трясёт, её тело реагирует на те слова, которые еще только формируются. Астер выходит из дома и становится рядом с ней, прослеживает направление ее взгляда. Астер сходит с веранды, останавливается, чтобы повернуться и посмотреть на Херут, потом поворачивается к конюшне. Херут смотрит на спину Астер, на ее сжатые в кулаки руки, висящие по бокам. Они обе стоят так, одна за другой лицом к конюшне. Наконец Астер делает один шаг вперед, другой – А Херут идет следом. Ее ведет страх, который сильнее ужаса, пытающегося ее остановить. Астер останавливается у дверей конюшни. «Что здесь такое?» Она зубами перетирает каждое слово. Позднее Херут скажет, что никак иначе это и не могло случиться. Она не могла ничего другого, только признаться и просить прощения. Глупо было брать эти безделушки, драгоценности, выведенные из оборота монеты, глупо было воображать, будто всё это принадлежит ей. Нет такого места на Земле, где девчонка вроде неё может владеть теми вещами, которые она закопала для хранения. Она всегда знала это, как знала и то, что никогда больше не увидит своей винтовки. Некоторые люди рождаются для того, чтобы владеть вещами, а другие рождаются только для того, чтобы класть эти вещи на предназначенные им места и чистить их». Эта мысль была ей знакома, но она предпочла ее игнорировать, надеясь, что усилием воли сможет превратить себя во что-то другое. «Ты здесь прячешь что-то?» «Нет», — говорит Херут. Херут ждет, что Астер скажет что-то еще, но женщина стоит там и не двигается. «Так где же оно?» Я видела, ты поворачивалась в эту сторону каждый раз, когда кто-то сюда подходил. Она видит, как напряглась спина Астер, как сжались челюсти, отчего натянулись мышцы на шее. Астер сдерживает ярость, ждет идеального мгновения, когда можно будет дать свободу своим чувствам. А в том, что такое мгновение настанет, нет никаких сомнений. «Скажи мне, что ты делала». Кровь ударяет ей в лицо. В глазах собираются слезы, она смаргивает их. «Я искала мою винтовку». Пространство между ними удлиняется, и они словно стараются не потерять равновесие, потому что земля под ними начинает ходить. «Ты не понимаешь?» Взгляд, которым она вперилась в хирут колеблется между ненавистью и разочарованием. «Винтовка больше тебе не принадлежит». Хирут вытирает глаза. Она не хочет, чтобы эта женщина догадалась, как опасно близка к разгадке. Из конюшни повеяло спелым запахом навоза, едкой резкостью мочи и соломы. Они обе одновременно чувствуют этот запах, а когда Астар поворачивает голову, Херут делает то же самое и обнаруживает, что край поленницы торчит из-за угла здания. Она быстро отводит взгляд и останавливается на дверях конюшни, но перед этим встречается взглядом с Астер. «В моем доме много спрятанных вещей. Ты так не думаешь?» Астер произносит это тихим голосом, но теперь очевидно, что ее трясёт от ярости. Она пытается сдержаться, успокоиться, от отчего напрягается каждый ее мускул. Лицо ее от усилия распухает, рот растягивается в мрачную линию. «Я видела, ты орудовала в моей спальне», — продолжает Астер. «Ты заходишь в его кабинет и роешься в бумагах. Ты ведь даже читать не умеешь. Думаешь, сможешь заменить меня?» Из конюшни доносится громкое фырканье Адуи. Херут смотрит на род Астер в ожидании слов, которые сломают ее решительность и поставят ее на колени. Она чувствует, как краска бросается ей в лицо, устремляется в то место, к которому кидан Кедана прикасался губами. Она поднимает руку, чтобы отогнать это ощущение, прежде чем заметит Астер. «Кто ты?» – спрашивает Астер. Херут подтягивает воротник своего платья, опускает голову. Она знает, кто она. Но еще она знает, что ей конец. «Я ничего не хочу», – говорит Херут только вернуть мою винтовку». Астер поднимает руку, чтобы ударить ее, но сдерживается. Она берет руку хирут тычет большим пальцем в ее локоть. «Ты все еще считаешь, что этот мир построен для тебя?» спрашивает она. «Ты родилась, чтобы приспособиться к нему. Вот в чем твоя судьба. Судьба твоей матери. Твоя винтовка принадлежит Эфиопии. Ее отдали тому, кому она нужна, чтобы воевать». «Неужели ты думаешь, что ты важнее страны?» Астер тащит ее за собой к стене здания перед поленницей. «Ну давай, покажи мне!» Вот кое-что про нее. Ей нравится петь. Ей нравится звук ее голоса, заключенный в мелодию и выкатывающийся из горла. Мать научила ее, как сделать так, чтобы голос мог метаться между двумя чувствами, не раскалываясь. Она поёт, чтобы запомнить, приколоть факт к ритму и надёжно разместить его в голове. Когда она создаёт песню, она может изменить событие, развернуть происходящее в нём действие, изменить его смысл, даже придать его забвению. Она всегда осознавала неустойчивую природу правды. Она знает, чтобы что-то тронулось с мёртвой точки, нужно верить. И когда Астер ведет ее к стене здания за поленницей и говорит «ну, теперь покажи мне», Херут думает о мелодии и позволяет ей подняться из груди и обосноваться внутри горла в готовности. Песнопение, которое очистит настоящий миг. И когда у нее не остается выбора, только полено за поленом начать разбирать поленницу под наблюдением Астер, которая стоит сжав губы, Херут начинает напевать. Она снимает один ряд за другим, поспевая за печальными модуляциями её бессловесной баллады. Она начинает произносить имя матери — гитеи Она шепчет его, продолжая работать, пока не остаётся ничего, кроме узкой горки земли, которая обвинительно отвечает на её взгляд. Она и астер стоят перед горкой, утратив дар речи. Наконец астер опускается на колени — ползет к ямке и начинает копать. Херут поворачивается к ней спиной. Потом она чувствует, что ее качает, ее тело начинает складываться, и даже имя матери не имеет достаточной силы, чтобы удержать ее на ногах. Она кладет голову на землю, прижимает к коленям, защищает руками голову и ждет. Стонет усиливающейся истерикой. «Э, мама, э, майя, помоги мне!» Вот что находит Астер. Две помятые сигареты, сломанный карандаш, кожаную сумку, пустую таблетницу, стопку проштемпелеванных документов, кожаный браслет, пепельницу, часы без браслета, штемпельную подушечку и сломанный компас, маленький камушек янтаря, мухобойку из конского волоса, ржавый карманный нож, складной веер, два сложенных конверта, деревянный нательный крест, два закрытых медальона, Две серебряные цепочки, накрученные на нож для открывания писем с серебряной рукояткой. Кожаный нательный крест, шесть спичечных коробков. Клочок черного бархата, голубой камень, ложку с золоченой ручкой. Поколотый кусочек песчаника. Связанный узлом негодный хлопок, сережки из фальшивого золота, поцарапанную чайную чашку. Маленький бинокль и ее ожерелье. В эту минуту произносятся какие-то слова. Но Херут потом не сможет вспомнить, она или Астер цеплялась за надорванную кромку сломанной мысли «Эмае, Эмае, почему ты не сказала мне?» «Почему ты не сказала мне, что всё будет вот так?» Астер покачивает ожерельем над головой Херут. Она, похоже, не в силах понять, что держит в руке. Её лицо искажено, — Черты крошатся, потом собираются воедино, потом снова распадаются. Она покачивает головой и говорит, какое она имела право, какое она имела право. Потом она опускает взгляд на Херут, и в этот момент Херут понимает, что подняла голову, чтобы увидеть новую версию Астар, терпящую крах и взбешенную, ошеломленную до невообразимой растерянности, склонившуюся под воздействием невидимой силы, которую Херут может чувствовать, но не в силах понять. «Сядь!» Херут, не задумываясь, подчиняется. Она вдруг осознает, что стоит на коленях лицом к лицу с Астер, протягивает руку, чтобы взять ожерелье, чтобы спрятать свидетельство своего усиливающегося стыда. Астер шепчет – Какое она имела право, хватает Херут за волосы и отвешивает ей со всего размаха по щёчину. Для хирут этот удар облегчение. Хоть какое-то дело – получить удар. Есть куда уйти. В боль. Она радуется, что можно отвлечься от той дрожи, которая выходит из астер и проникает под её собственную кожу. Она чувствует это. Она плачет, готовя себя к крику – потому что знает, Астер тоже пользуется голосом. Астер тоже знает, как швырнуть голос на манер камня из пращи и поставить на колени взрослого мужчину. Неловко повернув шею, Херут хватает себя за волосы у корней, чтобы не позволить Астер вырвать их. Часть кожи на ее голове уже горит. Потом она закрывает глаза в ожидании следующего удара. Она готовится к тому, что кулак обрушится на ее челюсть, отчего нижние зубы щелкнут по верхним. В ее ушах будет стоять звон от смыкания челюстей. Потом челюсти разойдутся, на коже останется синяк. Но кости не будут сломаны. хирут наклоняет голову навстречу удару. В ее страхе начинает возревать зернышко торжества. Чтобы Астер не сделала, она не сможет вернуть ожерелье, не сможет раскопать его снова. Она не сможет заставить кидана не засовывать его в самый дальний угол переполненного ящика так, чтобы забыть о его существовании. Она не может ничего иного, только бить, и каждый удар – это бессильное замещение ярости, которую она предпочла бы направить на своего мужа. А потом откуда-то издалека до неё доносится щелчок, а следом хрустящий треск податливой кожи. Мысль предстала тонким лучом света. Плывущим по тёмному небу, Астер сняла с крюка плётку. Ту, которой кидана изредка хлещет свою лошадь адую. Плётка всегда с её первого дня здесь. Висела на согнутом гвозде на стене здания. Она висит как раз над поленницей. Теперь она в руке Астер. И теперь не ветер хлещет Херут, а плётка. «Пожалуйста, — говорит Херут, — Она разворачивается, чтобы защитить спину от следующего удара. Кончик плетки ударяет ее по плечу, разрывает кожу на ключице. Разрыв быстро наполняется кровью, которая стекает вниз с одной стороны от ее горла, напоминая разорванное ожерелье. Теплый влажный щит образуется на ее платье, увеличивается в размерах, и она знает, у нее сильное кровотечение. Херут прошибает пот, и она чувствует, как в её голове опускается тёмный занавес. Несколько мгновений нет никаких слов. Никаких звуков. Только размеренный терзающий хлёст по её спине и плечам, разрывающий кожу, чтобы добраться до костей. Она хочет закричать. Но Астер продолжает бить её, и нет голоса, которому хватило бы силы выбраться из этой пропасти. Нет звука достаточно низкого, чтобы закопаться в неё. Она неторопливо отсчитывает рубцы и разрывы, ожоги открытых ран. Она распадается на части. Она слышит голос кухарки. Астер, Асти, госпожа, не так. Убирайся отсюда, говорит Астер, пиная хирут в живот. Хирут перекатывается на спину, давится в кашле, пытаясь глотнуть воздух. Помогите мне! Кулак находит середину её груди. Ихируд, приведённая в движение силой ошеломляющего удара, бездыханно складывается вокруг этой новой боли. Теперь страх охватывает её по-настоящему. Один её глаз закрывается, она видит край распухшей губы. Она поворачивает голову в направлении кухарки, от этого движения тошнота подступает к её горлу. Кухарка качает головой, смотрит безжизненным взглядом, подбородок у неё дрожит. Херут слышит голос, она знает, это её голос, который зовёт её мать, зовёт Кеданы, зовёт её отца. И когда она поворачивает голову, чтобы попросить Астер перестать, «Пожалуйста, перестать!» Она уйдёт, уйдёт и умрёт, и никогда не вернётся. Она видит, как Астер падает на колени, Швыряет ожерелье к голове Херут, и оно приземляется, ложится бесформенной грудой, как раненое животное. Несколько мгновений мир вращается в неестественной тишине. В нем есть только астр, которая прижимает лицо к земле и ползёт к ней. хируд видит безумную скорбь в ее глазах, видит, как ее рот пережевывает слова, чтобы выплюнуть их. Клуб пыли, Поднимается на Дастер, когда она волоком тащит себя по земле, словно забыв, как пользоваться ногами, словно её тело не может удержать полное бремя её ненависти. А потом между ними не остаётся ничего, кроме пыльного воздуха толщиной в палец. Тишина длится, хирут слышит только звон у себя в ушах, а потом «Это было ни за что!» — кричит Астер и трясёт Херут за плечо. «Это было ни за что?»